а потом эти вопросы засадить в счетную машину. А мы заставляем ребят зубрить формулы. Мозг остенеет, инициативы нет. «Кое-кто из твоих знакомых», — сказал Росляков. «Видимо, оборонит кибернетику с этической точки зрения, опасаясь ее самодавляющего влияния на человечество». потом доспорим», — вздохнул Костенко. «Мой парень какие-то пасы делает, надо пойти посмотреть». Он быстро пересек улицу Горького и спросил добежнего оперативника. «Что случилось?»